Я уже весь зад себе отсидел. Скука была страшная, и делать нечего, только пить и курить. Правда, я велел официанту спросить самого Эрни, не выпьет ли он со мной. Я ему велел сказать, что я брат Д.Б., но тот, по-моему, даже не передал ничего. Разве эти скоты когда-нибудь передадут? И вдруг меня окликнула одна особа. Холден Колфилд звали ее Лилиан Симмонс, мой брат Д.Б. за ней когда-то приударял. Грудь у нее была необъятная. — Привет, — говорю. Я, конечно, пытался встать, но мне было ужасно трудно в такой тесноте. С ней пришел морской офицер. Он стоял, как будто ему взад всадили кочергу. — Как я рада тебя видеть, — говорит Лилиан Симмонс. — Врет, конечно. — А как поживает твой старший брат? — Это-то ей и надо было знать. — Хорошо, он в Голливуде. — В Голливуде? Какая прелесть! Что же он там делает? — Не знаю. — Пишет, — говорю. Мне не хотелось распространяться. Видно было, что она считает огромной удачей, что он в Голливуде. Все так считают, особенно те, кто никогда не читал его рассказов. А меня это бесит. — Как увлекательно! — говорит Лилиан и знакомит меня со своим моряком. Звали его капитан Блоб или что-то в этом роде. Он из тех, кто думает, что его будут считать бабой, если он не сломает вам все сорок пальцев, когда жмет руку. Фу, до да чего я это ненавижу. — Ты тут один, малыш? — спрашивает Лилиан. Она загораживала весь проход, и видно было, что ей нравится никого не пропускать. Официант стоял и ждал, когда же она отойдет, а она и не замечала его. Удивительно глупо, Сразу было видно, что официанту она ужасно не нравилась. Наверное, и моряку она не нравилась, хоть он и привел ее сюда. И мне она не нравилась. Никому она не нравилась. Даже стало немножко жаль ее. «Разве у тебя нет девушки, малыш?» — спрашивает. Я уже встал, а она даже не потрудилась сказать, чтобы я сел. Такие могут часами продержать тебя на ногах. — Правда, он хорошенький? — спросила она моряка. — Холден, ты с каждым днем хорошеешь. Тут моряк сказал ей, чтобы она проходила. Он сказал, что она загородила весь проход. — Пойдем, сядем с нами, Холден, — говорит она. — Возьми свой стакан. — Да я уже собираюсь уходить, — говорю я. — У меня свидание. Видно было, что она ко мне подлизывается, чтобы я потом рассказал про нее ДБ. — Ах ты, чертенок! Но ну, молодец. Когда увидишь своего старшего брата, скажи, что я его ненавижу». И она ушла. Мы с моряком сказали, что очень рады были познакомиться. «Мне всегда смешно. Вечно, я говорю, очень приятно с вами познакомиться, когда мне ничуть не приятно. Но если хочешь жить с людьми, приходится говорить всякое. Мне ничего не оставалось делать, как только уйти». Я ей сказал, что у меня свидание. Даже нельзя было остаться, послушать, как Эрни играет что-то более или менее пристойное. Но не сидеть же мне с этой Лилиан Симмонс и с ее моряком. Скука смертная. Я и ушел. Но я ужасно злился, когда брал пальто. Вечно люди тебе все портят.